Мы повернули обратно, медленно въехали на поляну. Немецкой кухни как не бывало. Весь снег кругом обсыпан землей. Рухнула, обнажив корни, высоченная сосна. Ни Федора Белого, ни Филиппа Кравченко не увидели. Но нет ни крови, ни окровавленных тряпок. Снаряды остались на месте, а мины все взорвались. Вероятнее всего, от детонации. Яременко пробормотал «Счёснете» и даже шапку снял, вроде бы прощаясь с погибшими. Смотрим, вылезают из окопчика наши погибшие. Землица их сильно присыпала, однако ж целы и лица отнюдь не грустные. «Что, спрашиваю, случилось?» Кравченко прижал ладонь к уху. «Как вы сказали? Повторите, пожалуйста». Я поднял голос. «Чем, спрашиваю, занимаетесь?» «Деревья вы корчевываете?» «Громче, не слышу!» «Поехали, — говорю, — с нами!» «В главном опыт удался!» Ликующим голосом рапортует Кравченко. Я крикнул во всю силу легких. «Едем с нами!» «Нет!» — улыбнулся он. «Приеду с докладной и с чертежами. Дело получилось! Приспособление сработало!» «Ладно, ждем!» сказал я и помахал друзьям рукой. Я уже писал, что брошюра Старинова о способах создания самодельных минно-подрывных средств была нами заблаговременно распространена по всем районным отрядам. Ее читали многие, но тем дело и ограничивалось. Читали, мечтали, кое-кто даже искал снаряды и мины. Однако ж я впервые встретил энтузиастов, взявшихся за дело на практике. Вернувшись в областной отряд, мы с Яременко рассказали о лесном полигоне Попудренко-Новикову. Слыхали, какой был взрыв? Подумали, небось, немцы пошли в наступление на Бессараба. Так вот, имейте в виду, работа Кравченко и Белого. Нужное дело, как вы считаете? Попудренко сказал, это не новость, Алексей Федорович. Филипп Как пришел с Киевского узла, день-два побыл у родителей в Самотугах и тут же двинул в Рементаровские дачи. Бессараб его принял по одному тому, что земляк. Теперь не знает, как избавиться. Так ведь почешешься. С такими опытами ребятки могут и своих поубивать. В то же время отказываться не годится. Кравченко и нам подбросил свои домодельные пироги. На его мини подорвалась немецкая машина. Гриша Балицкий с Петькой Романовым и Ваней Полищуком. Мосток взорвали толом, который выплавил Кравченко. Перспективное дело. Только вот беда. Сам-то Филиппок бегать не силен. Зачем бегать? От кого? Куда? Да от собственных же игрушек. Они у Кравченко чуть не в руках взрываются. Нет Бекфордова шнура. Так он веревку мочит в бензине, поджигает и бежит а у самого у бедолаги порог сердца. Новиков раздумчиво сказал. «Я, вы знаете, Алексей Федорович, человек не робкого десятка. Но как бы не хороша была инструкция Старинова, она технологию дает. Есть в ней и кое-какие рекомендации, но ни слова, как организовать специальное подразделение, способное выйти на важные магистрали, как вести разведку, как охранять минера» когда он ставит на железной или шоссейной дороге свой гостинец. Кстати, хоть Кравченко инженер, да еще и железнодорожный, в делах минно-подрывных идет ощупью, а это опрометчиво. Увлеченность и темперамент тут не помощники. Извините, что напоминаю. Когда Старинов был у нас в Чернигове, он нам, помнится, показывал штучки заводского изготовления, весьма даже красивые. «И все-таки, хоть мина была и заводская, вы именно по опрометчивости малость подорвались». «Да будет вам известно, дорогой товарищ», — ответил я, — «то не мина была, а зажигательный снаряд. Понимать все-таки надо». Попудренко искренне расхохотался. «Если бы в тот раз сработала мина, нас бы всех разорвало, и мы бы тут в лесу не встретились». Он призадумался и добавил. «Без риска, товарищи, нельзя». Кравченко надо поддержать, я целиком за. Мне хоть и неприятно было напоминание о том, как я в своем черниговском кабинете оплошал, шрам на ноге и теперь еще побаливал. Но странное дело, больник осторожности меня звала. Нет, она как бы подталкивала, надо, надо форсировать диверсионную деятельность. Меня увлекала и окрыляла главная мысль полковника Старинова – Нет более точного и эффективного оружия у партизан, чем подрывные средства. И все-таки опрометчивость и поспешность могут оказать плохую услугу. Позвали нашего молодого начальника штаба Рванова. Дмитрий Иванович подумал-подумал и сказал...